В 1850 году Соединенные Штаты заключили соглашение с Англией о контроле над будущим каналом через территорию Центральной Америки. Одновременно Соединенные Штаты пытались купить или захватить Кубу, принадлежавшую Испании. В 40-х-50-х годах началось проникновение Соединенных Штатов в страны Дальнего Востока. Соединенные Штаты навязали неравноправный договор Китаю, а в 1854 году эскадра Коммодора Перри, угрожая войной, открыла двери в Японию, вынудив ее заключить договор о мире и дружбе. Рабочее движение положение американских рабочих было несколько лучше, чем европейских. Страница 353. В противоположность Европе, где из деревень в города направлялось разорявшееся крестьянство, в Соединенных Штатах Америки происходил отлив рабочей силы из городов на запад. В то же время этой тенденции Противодействовала другая, связанная с увеличивавшимся потоком европейской иммиграции. С 1820 по 1860 год в Соединенные Штаты иммигрировало около 5 миллионов человек. Постоянная европейская иммиграция порождала также текучесть и национальную неоднородность американского рабочего класса. Промышленный переворот на севере сопровождался быстрым ростом пролетариата. Его численность к 1860 году составляла около 2 миллионов человек и усилением его эксплуатации. Продолжительность рабочего дня составляла 12-14 часов в сутки. Широко применялся женский и детский труд. Так, в 1820 году почти половину всех рабочих текстильной промышленности составляли дети. До тех пор, пока не иссяк запас свободных земель, пока было возможно распространение капитализма в вширь, возникавшие между трудом и капиталом острые конфликты не выливались в законченной формы. Это обстоятельство сказывалось и на идеологии, и на организационных формах рабочего движения. Однако общие закономерности классовой борьбы проявлялись здесь весьма рельефно. С середины 20-х годов в Соединенных Штатах развертывалось стачечное движение. Главные требования рабочих были экономические, прежде всего, десяти часовой рабочий день три unionоны возникшие еще в конце восемна начале девятнадцатого века стали особенно бурно расти в двадцатые тридцатые годы на волне стачечной борьбы их численный состав увеличился до трехсот тысяч человек крупнейшие местные объединения профсоюзов существовали в филадельфии нью йорке В 1834 году было создано национальное объединение треть юнионов, просуществовавшее три года. В 1828 году возникла первая в Соединенных Штатах политическая рабочая партия. В течение последующих шести лет такие партии возникли более чем в 60 городах. Требования местных рабочих партий были сходными. Они выступали за мероприятие в пользу трудящихся и выставляли общедемократические требования 10-часовой рабочий день, система общественных школ, предоставление избирательных прав неимущим и так далее Рабочие поддерживали движение за земельную реформу, Открытие западных земель для свободного заселения. Именно рабочий класс сформулировал наиболее радикальную программу реформ вэру Джексона и представлял левый фланг общедемократического движения. Под воздействием экономического кризиса 1837 года и с усилением колонизации Запада значительная часть рабочих организаций распалась. В конце сороковых х начале 50-х годов, немалую роль в американском рабочем движении сыграли иммигранты, прибывшие из Германии после поражения революции 1848 года. Среди них были последователи марксизма. Виднейшим пропагандистом марксизма в Соединенных Штатах был бывший член Союза коммунистов Иосиф Вейдемейер. Он опубликовал в Соединенных Штатах «Манифест Коммунистической партии» и другие произведения Маркса и Энгельса. В 1852 году по инициативе Вейдемейра и Зорге в Нью-Йорке была учреждена первая марксистская организация в Соединенных Штатах Америки «Пролетарская лига». В первой половине XIX века Соединенные Штаты, благодаря наличию свободных земель и значительной степени политической свободы, стали полем социального экспериментирования для различных течений европейского утопического социализма. Еще в 20-х годах Роберт Оуэн основал в Индиане колонию «Новая гармония». В Соединенных Штатах искали свою икарию последователи КБ. Наибольшим успехом среди американских рабочих и интеллигенции пользовался фурьеризм, по рецептам которого они хотели избавить Америку от язв капитализма. В 40-х годах фурьеристы создали в Соединенных Штатах около 30 фаланг, наиболее известной из которых была Брукфарм. Все эти начинания в условиях господства капитализма терпели крушение. Но, критикуя пороки, присущие капитализму, социалисты-утописты внесли свой вклад в рабочее и общедемократическое движение. Борьба против рабства Аболиционистское движение. С начала 30-х годов в Соединенных Штатах развернулось массовое общенациональное движение аболиционизма. От слов аболициони уничтожение, отмена. Выступившее за отмену рабства. Страница 354. Среди аболиционистов Были представители интеллигенции, фермеров, рабочих, городской, мелкой и промышленной буржуазии. Важнейшей составной частью демократического движения против рабства была борьба негров. Террор на юге не мог предотвратить мятежей рабов. Аптекер, ведущий американские исследователи этой проблемы, насчитывает десятки таких выступлений. Самым крупным восстанием рабов в первой половине XIX века было восстание в 1831 году в Виргинии под руководством Ната Тернера раба и баптистского проповедника по прозвищу Пророк. Повстанцы, вооруженные топорами и косами, убивали плантаторов. Восстание было подавлено, многие его участники были казнены. Но имя Тернера вошло в негритянский эпос. Одним из наиболее распространенных и действенных средств борьбы рабов был побег. Подземная железная дорога, так аболюционисты, назвали свою систему помощи неграм, которые бежали из южных штатов. Подземная дорога имела свои станции, Дома, где укрывали беглых, своих кондукторов, проводников. Бывшая рабыня, негритянка Гарриет Табмен, 19 раз проникала на юг, чтобы вывести сотни рабов. В течение 1830-1860 годов подземной дорогой прошли 60 тысяч беглых рабов. Активное участие в борьбе приняли свободные негры Севера. В знаменитом памфлете «Призыв окера появившемся в 1829 году, содержался страстный многократно повторявшийся призыв к негритянскому народу Юга подняться с оружием в руках. В ответ на планы переселения свободных негров в Африку Уокер напоминал, что земля Америки полита потом и кровью черного народа, и заключал «Америка – наш дом». Начало организованному аболюционистскому движению в национальном масштабе положило создание в 1833 году Американского общества борьбы с рабством. Его руководителем стал Уильям Гаррисон, редактор журнала «Либерэйтор» 1830-1865 годы, на протяжении 35 лет клеймивший «зло рабства Аболюционисты действовали в обстановке вражды и преследований. Их травили и линчевали, но они не сдавались. Аболюционисты выступали против рабства с позицией гуманистической морали, соединенной с религиозной аргументацией. Американское общество борьбы с рабством не занимало, однако, ясной позиции по вопросу о средствах освобождения рабов. Главным оружием общества было моральное увещевание. Гаррисон полагал, что рабство падет. как только народ осознает его греховность. Доктрина непротивления злу насилием грозила изолировать аболиционистов от антирабовладельческого движения на юге и вела к отказу от политических действий как средство борьбы с невольничеством. В 1840 году американское общество борьбы с рабством раскололось. Взгляды сторонников политических действий представлял Фредерик Дуглас, сын негритянки-рабыни. Дуглас бежал на север и принял участие в аболюционистском движении. Более полувека не умолкал страстный гневный голос этого выдающегося политического деятеля публициста, огненного оратора. Разделяя в начале взгляды Гаррисона, Дуглас сумел подняться над ними. лозунгу Гаррисона «никакого союза с рабовладельцами» Дуглас противопоставил лозунг «никакого союза с рабством», призывавший к борьбе за уничтожение невольничества на всей территории Соединенных Штатов Америки. Общественная борьба и американская литература. Писатели Соединенных Штатов Америки первой половины XIX века, романтики, трансценденталисты, писатели-аболиционисты немало сделали для обличения с позиции гуманизма социальных язв американского общества. Американский романтизм возник на почве разочарования В результате хреволюции 1775-1783 годов независимость страны была достигнута, и это вызывало чувство законной национальной гордости. Но провозглашенные в декларации независимости принципы свободы, равенства и стремления к счастью пришли в противоречие с жизнью, где, по выражению Вашингтона ирвинга, господствовал всемогущий доллар американских романтиков при всех различиях объединяет протест против буржуазной морали политики нравов отрицательные стороны американских деловых и политических нравов стали предметом сатирического изображения в творчестве брекенриджи современное рыцарство ирвинга история нью йорка купера Монекины. Страница 355. Каждый из романтиков стремился найти свой идеал вне Таргашицкого мира. Ирвинг создал поэтический мир старосветской Америке XVIII века. Мелвилл и Купер искали свой идеал в жизни нецивилизованных народов Тихого океана и индейцев. С большой силой гуманистические мотивы отразились в творчестве Фенемора Купера, создавшего в пятилогии романов о кожаном чулке эпопею об американских пионерах-первопроходцах. Основная проблема романов – конфликт пионерства с буржуазной цивилизацией, представленной здесь в моральном, экономическом и философском плане. Честный и отважный следопыт Натти Бампо и его верный друг, индейский вождь Чингачгук, в конце концов заблудились в дебрях капиталистической цивилизации и были раздавлены миром стяжателей-собственников. В романах Купера ставится и другая важная проблема. Бесчеловечное истребление индейцев ведет к уничтожению, уникальной культуры. Индейская тема получила наиболее яркое продолжение в творчестве Генри Лонгфелло. В волшебной поэме песни о Гайавате», написанной по мотивам индейских преданий, он воспел народного героя, борющегося за счастье всех людей. Подобно Куперу, Лонгфелло рисовал картину «Братство», белых и индейцев. Критику капитализма ранними романтиками продолжили в конце 30-х годов писатели, многие из которых принадлежали к общественно-философскому движению трансцендентализма, видевшему главное средство борьбы с общественными недугами в моральном и нравственном усовершенствовании. трансцендентальный, то есть находящийся за пределами опыта. Последователи этого учения противопоставляли чувственно познаваемой действительности высший мир, познаваемый интуитивно. В то же время Ральф Эмерсон, Генри Торро и другие дали резкую критику буржуазной цивилизации, превращающий человека в машину, добывающую деньги. Торо дал знаменитое описание железной дороги, где каждая шпала — это человек, ирландец или янки. По ним, по этим людям уложены рельсы, и гладко катятся вагоны. «Шпалы могут еще когда-нибудь проснуться и встать», — добавлял Торо. Проповедуя Опрощение и слияние с природой Торо занимал вместе с тем радикальные позиции по острым политическим вопросам современности. В знак протеста против войны с Мексикой он отказался платить налоги и был заключен в тюрьму. Торо был в первых рядах борцов против рабства. Аболюционистское движение открыла одну из лучших страниц в истории американской литературы XIX века. Продолжая гуманистические традиции романтиков и трансценденталистов, писатели-аболиционисты обличали рабство негров. Крупнейшими прозаиками-аболиционистами были Хилдрит и Бичер Стоу. Особенно страшные картины бесчеловечности Рабовладение в Америке показала Гарриет Битчерстоу в своем знаменитом романе «Хижина дяди Тома» 1852 год. Сила книги в глубокой жизненной правдивости. Повседневные явления рабовладельческого юга предстали в освящении Битчерстоу в своем чудовищном и безнравственном значении. Обличительное негодование, которым проникнута хижина дяди Тома, переплеталось с христианским умонастроением. Однако сквозь стоны и молитвы о всепрощении до читателей донеслось клокотание классовой борьбы на юге. Тысячи американцев читали хижину дяди Тома, плача и сжимая кулаки. Параграф 10. Канада. 17 век. 60-е годы XIX века. Первые две трети XIX века явились для Канады важным рубежом в ее истории. Именно в этот период в Канаде в основном завершилась буржуазная революция, произошло территориальное объединение страны, было создано, Канадское буржуазное государство. Английское завоевание Новой Франции Колонизация Северной Америки, Англии и Франции началась практически одновременно. Англичане основали Джеймстаун в Виргинии в 1607 году, а французы Квебек в 1608 году. Главным центром французской колонизации была долина реки Святого Лаврентия, где стала хозяйничать мехоторговая компания Новая Франция, давшая свое название и колонии. Страница 356. На этой странице помещена карта Колониальные владения Англии и Франции в Северной Америке после Утрехтского мира. 1713 года. Уже тогда к своим владениям в целом французы применяли также слово «Канада», имевшее индейское происхождение. В 1663 году было установлено прямое королевское управление Новой Франции. За последующее столетие в Новой Франции утвердились система феодального держания земли, господство мехаторгового капитала, всепроникающее влияние церкви и система управления, копировавшая французскую. XVIII век стал решающим в англо-французском соперничестве за преобладание на североамериканском континенте. В 1713 году по утрехтскому миру к англии перешли французская акадия, переименованная затем в новую Шотландию, Нью-фаундленд и громадный регион примыкавший к Гудзонову заливу. Эта территория стала монопольным владением компании Гудзонова залива. С окончанием семилетней войны Франция потеряла все свои владения в Канаде, а Англия обрела новую колонию с франкоязычным католическим населением численностью свыше 60 тысяч человек. Главной жертвой англо-французской колонизации и соперничества за преобладание в Северной Америке были ее коренные жители индейцы. Страница 357 Войны, разжигаемые колонизаторами, междоусобия, эпидемии, привели к полному уничтожению индейских племен в восточных районах Канады. Королевский указ 1763 года дал новой английской колонии название Квебек и ограничил ее территорию долины реки Святого Лаврентия. Власть в колонии оказалась в руках английского губернатора и небольшой группы английских чиновников и купцов. Принятый парламентом Англии Квебекский акт 1774 года провозгласил сохранение в колонии феодальной структуры, прав и привилегий сеньоров и католической церкви и создал основы, для упрочения союза феодально-клирикальной верхушки Квебека с английскими колонизаторами. При этом колония Квебек, в отличие от Новой Шотландии, была лишена права на создание выборной ассамблеи. Вся полнота власти находилась в руках англичан и исполнительного совета при губернаторе.